Глава 3 День рождения генерала праздновали долго и старательно. Начали операцию в стенах управления, развели успех в ресторане, а точку ставить отправились в генеральский загородный дом. Тёплой компанией, без случайных людей. Пили только водку, разговаривали исключительно о работе и были счастливы. Поэтому, когда через бильярдную прошёл смурной и трезвый незнакомый мужик, один поддатый майор, как раз была его очередь бить по шарам, даже кий отложил в изумлении. Что ещё за хрен? спросил поддатый майор. Да вроде котов, ответил его соперник. Нетрезвый подполковник. Ты давай, лупи. Какой ещё котов? Ну, Евгений Котов. Не помнишь, что ли, Жэку потрошителя? Я думал, его посадили. Неуверенно пробормотал майор, провожая взглядом длинную сутулую фигуру, скрывшуюся за дверью. Не помню. Года 3 назад это было. Ага, посадили сейчас. Игра собираешься или сдавай партию? Ты всё равно её просрал. А чего он потрошитель? спросили из угла, где курили сигареты, и по какому-то случаю пытались с водки перейти на коньяк. Здрасьте, пожалуйста. Расчленёнка за ним. Топором жену разделал. И вовсе не жену, а просто бабу какую-то. А чего сейчас бы топора? Повисла напряжённая пауза. Товарищи офицеры пытались вникнуть в смысл вопроса. Ну, мужик, ты гонишь. Нашёлся кто-то наконец. Ну да? Точно. Извините, гоню. Боже, так нияк никто горлы пошёл. Вот мы сейчас в водочки. А чего это скотов вообще тут? Мне унимался любопытный. Чего тут? Ходят чего, если без топора? Товарищи офицеры снова ненадолго задумались.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 Чёрт, много времени прошло, да и я и не знал его почти. Из угла к бильярду выкрапкался тот самый любопытный старший лейтенант по званию, младший из приглашённых по всем статьям. Вообще странно это, заявил Старлей. Зачем он тут лазает? Но ну догони его и спроси, типа: "Как дела, уважаемый Маниек? Чем обязаны вашему посещению, а?" А вот пойду и спрошу. Старолей заметно качнулся из стороны в сторону. На воротах-то его пропустили. Это потому, что без топора ваш маньяк Котов почти не виден. Он просочился, гад. Пойду и спрошу. Каково это расчленить и не сесть? Пусть опытом поделится, а то у меня теща зажилась. И шагая с преувеличенной четкостью, старший лейтенант вышел из бильярной. Сходить посмотреть, а? – буркнул подполковник. Что он сделает от Кота в безаппарата? Майор снова взялся за кий. Успокойся, да? Ничего не сделает. Только Кота в при нашем папе как бы офицер по особым поручениям.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 Неправда ваша. Я его днем однажды встретил. Не знал, что он тот самый Котов, а то бы документы спросил. А он тебе к себе? Ксиво. Ну, я бы посмотрел, где он сейчас. В старом архиве. Ты-то откуда знаешь? Да я через этого Котова чуть инфаркт не заработал. Помните, к проверке готовились? Иада ночи засиделся, и ещё с утра кучу бумажек на подпись. Выхожу с дежурным парой слов перекинуться, и он мне: "А папа-то до сих пор на месте?" Я бумажки хвать, бегу к папе в кабинет, влетаю в приёмную, и тут дверь открывается, а из неё мне навстречу, блин, наёмный убийца из старого кино, два урода в длинных серых плащах. И у одного в руке помповуха спиленая, прямо бля, шатган. Да ещё урод этот нахер в шляпе, а другой с портфелем. И как шибанёт от этой парочки мне в нос с свежей кровищей. И вижу я пятна и два замыты у обоих на плащах. Это посреди управления, время полночь. Ну, думаю, почти 40 лет я прожил. Кривокос однако прожил. Детишек жалко, не успел на ноги поднять. А тот, который с портфелем глядит на меня, и видно всю эту херню у сфинзеномии моей, как с листа читает. Достает не спеша к Сиву. Здравствуйте, говорит, товарищ подполковник. Давно не виделись, капитан Котов. Я. Кака как какой Котов? Чеворжете, вас бы туда.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 Вот, посмотрите. У тебя сейчас нет те. её. У тебя сейчас глаза как у варёного порося. Ну, короче, я стою и думаю: он ведь прошёл здание, прошёл. Трупов на входе что-то не видать. Сами пустили. И на второй этаж пустили тоже. Прямо с шотганом, портфелем, без слепы. Выстрелов я не слышал.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 Помни это ведь зараза. Папа ему скажу и пусть заходит. И котов мне заходите, типа разрешил. Вот. Ну и ты зашел? Ну я и зашел. А папа? А папа говорит не сы, это мой офицер по особым поручениям. Числится в архиве, чтобы не отсвечивал. Ясно? Я ему извините товарищ генерал. Но как же та знаменитая расчленёнка? Она имела место или нет? А папа мне спокойно отвечает. Та расчленёнка, она. Кого надо расчленёнка? Понял? Ни хрена себе! Восхитились в углу. Ну, -у -у, водки полковнику Туровскому, и ещё раз водки. Открылась дверь. Вошёл старший лейтенант, практически трезвый. Тявёрдым шагом промаршировал в угол, сцапал на литую для полковника рюмку и одним махом её прокинул. Ну, спросили его, поговорил с манекеном. Не сложилось, поматал головой старый. Но вообще, хорошо, что он сегодня без топора. Ну и глаза у мужика, бля.